Глава 32. Барон Маргран. До замка ласкано в конному вестнику скакать всего один день. Пешей армии топать трое суток. Можно двигаться и быстрее, ставив позади обоз с метательными машинами и провиантом, но куда торопиться? Никуда выскочка Ласкан не сбежит из своего домена, который словно ловушка. Вокруг только скалы, леса мутантов, а единственный путь в человеческие земли перекрыт. И отсидеться за стенами у него не получится. Ласкана даже закупленные големы не спасут. Лишь ненадолго оттянут неизбежный конец при единственном и последнем штурме». Маргран намеревался с возомнившим о себе не весь что юным соседом разобраться быстро и безжалостно. Сил для этого привлечено достаточно. Пяти сотен солдат, одиннадцати големов, четырех катапульт, двух осадных баллист и семерых магов с лихвой хватит и на куда более мощного противника, нежели ласкан. Маргран повернулся в седле, посмотрев на упомянутых магов, что ехали в центре, марширующей по подмерзшей дороге колонны. И недовольно скривился, не любил он одаренных за их непомерную спесь и пустые амбиции. Главное — за постоянное выкачивание золота из его казны на свое содержание, когда польза от них лишь эпизодическая. Что ж, теперь у магов появился шанс отработать высокое жалование. Пусть покажут, на что способны. Не только же за пиршественным столом нанимателя им обедать. Жаль, Дайрина Орбана нет. Сгинул, не уберегли его трусливые наемники. Он один из двух, кто был наиболее полезен, несмотря на молодость и раздражающий романтический характер. Второй, Лиан Форет, средних лет брюнет, высокий и всегда мрачный, тоже искусный маг и сейчас единственный из кому можно смело доверить выполнение боевой задачи. Остальные гораздо слабее и тянут скорее на балаганных фокусников, чем на полноценных дипломированных магов. Только и могут подзаряжать кристаллы для големов и механика магических безделушек, коих уже целая коллекция собралась за годы». Конь фыркнул, оступившись на выемке дорожной, и Маргрен успокаивающе похлопал животину по холке. Краем глазов барон отметил, что расположение теней изменилось — Солнце сместилось к закату, еще три часа такого неспешного передвижения и покажутся башни некогда несокрушимого замка Ласканов. При мысли о несокрушимости Марглан позволил себе довольно улыбнуться. В молодости он уже брал штурмом эту цитадель. Теперь, когда часть оборонительной системы он разрушил, взятие замка не представлялось запредельно сложной задачей, требующей множества солдат и осадной техники. «Да и сколько там защитников ныне? Несколько десятков дружинников? откуда ласкому взять бойцов. Опасность могут представлять только големы, что ласкан, будь он неладен и доказал днями ранее». Радуют, что, по словам уцелевших наемников, модели големов разнотипны, и многие не смогут защищать стены вместе с людьми из-за своих габаритов. В поле же ласкан, коли не дурак, выводить столь малый гарнизон не станет, так что 500 солдат хватит за глаза, особенно после обработки стен замка и башен из камнеметов. Вполне может статься, что штурмовать и не понадобится. Сначала выдвинуть ультиматум о сдаче и пообещать, что после передачи всех големов его собственность, в качестве компенсации за убийство его людей всех пощадят. И совсем не обязательно ласкону знать, что обещание обещанием и останется. Как ворота замка распахнутся, пропуская делегацию для заключения соглашения и принятия от выскочки извинений, а големы перейдут под управление победителей, Ласкану попросту надо повязать и отправить в пыточную. Давно следовало пресечь этот рот, но, к сожалению, раньше расстановка сил и настроения в среде вольных баронов были иными, но не это остановило его в прошлом. Вмешательство всеми проклятых мутантов не позволило завершить некогда начатое. Теперь же все по-другому. Мутанты воюют и не до людей, и с возросшим влиянием маргаренов придется считаться даже таким преуспевающим владетелем, как бароны Бели, Шторн и Катран. Об остальных и упоминать не имеет смысла. Погрешие в мелких склоках идиоты не способные значимо повлиять на ситуацию. — Ваша милость, разрешите доложить, — прервали размышления подъехавшие командир разведчиков сотник Зоргин и уставший десятник, имя которого барон не смог вспомнить, знал только что тот подчиненный Зоргина. И этого, в принципе, было достаточно. Жарес Марган не считал нужным знать по имену дружинников по званию ниже полусотника. — Что случилось? — скрывая раздражение, поинтересовался барон. — Расскажи, господину, что видели твои бойцы, — потребовал сотнику десятника. — Подли, замка, большой лагерь мутантов, ваша милость. Несколько тысяч, в основном женщины и дети. — Сколько воинов и колдунов, — перебил барон говорившего. — Трудно сказать. Мы не стали подбираться вплотную, не хотели быть обнаруженными раньше времени, поэтому видели немногих. Несколько десятков от силы. Возможно, какое-то количество мутантов находится в замке. Маргрен задумался. «Услышанное меняло всю картину предварительно спланированного захвата. Даже если здоровых и сильных воинов среди мутантов вообще нет, то одних женщин и стариков вполне достаточно для создания кучи проблем. Это вам не и крестьяне. Также стоит принять во внимание, что среди стариков наверняка имеются колдуны». Маргрен еще раз оглянулся на магов и удрученно покачал головой. В принципе, собранное войско, состоящее из его дружинников и наемников, в состоянии покончить с плохо вооруженными бабами и стариками любого лесного племени. К тому же, учитывая упорные слухи о войне в лесу, Ласкану, скорее всего, просто заплатили за приют самых слабых, освобождая мужчин от их защиты. Значит, сейчас, нанеся удар по укрывшимся на людских землях, можно фактически уничтожить целое племя, тем самым ослабить мутантов в целом. Случись потом уцелевшим в междуусобицевойном племени собраться для мести, их остатков будет недостаточно для нанесения существенного вреда. Вот тут можно разыграть интересную партию. Как только обозленные лесовики вылезут из своих кущей, под это дело стоит бросить клич о вторжении и объединить на время окрестных баронов, возглавив борьбу с очередным нашествием. А что... «Интересно, может получиться. Заработаю дополнительный авторитет, а самых строптивых и трусливых следует обвинить в подворстве действий мутантов и при необходимости уничтожить как врагов человечества. К тому же другие племена, похоже, не вступятся, будучи заняты дележкой освободившихся лесных угодий и так гонимых ими сородичей», — продолжил размышление Марган. ха, -ха решено «Созови всех сотников и капитанов-наемников! Колонне продолжить движение! Дозоры усилить! Выслать разведку для выяснения точной численности мутантов!» «Слушаюсь, Ваша милость!» — сотник стукнул кулаком, позакованный в сталь груди. Бариол. Рыси уходили без победы, но непобежденными. Учитывая сложившиеся обстоятельства, результат прошедшей битвы вполне устраивал Бариола. Могло быть и хуже, гораздо хуже. Идея с черными пчелами полностью себя оправдала. Аккуратно изъятые улья забросили в вглубь скопления змей и тысячи растревоженных насекомых, как и предполагалось, загнали основную массу врагов в воды озера, чем и воспользовались колдуны рыси, показав, что способны творить с переменчивой стихией воды. Жидкость вскипала, превращаясь в пар, замерзала, сдавливая в своих тисках тела, секла плетьми, способными при сноровке резать мне не то, что хлипких живых. Дно становилось топким, мешая попавшим в беду выбраться. добавок во врагов летели камни, огненные шары, стрелы и копья. С сотнями врагов покончили за минуты. Не помогли им собственные колдуны выдержать слаженный натиск. Озерная гладь превратилась в огромный чан, наполненный кровью и кусками мяса. Оставшихся на берегу, покусанных и дезорганизованных, частично рассеяли. Не успевших убежать, постигла участь оказавшихся в ловушке. Воины Рысии без приказов умело воспользовались возникшим численным преимуществом. Командиры только следили, чтобы успели выбить максимальное количество колдунов. Змеям без их поддержки долго не протянуть. Союзники не упустят шанса разжиться за счет ослабевших и либо добьют змей, либо окончательно подобнут под себя, сделав их неотъемлемой частью сильнейших племен. В любом случае, змеям конец, и эта мысль не могла не радовать». Со спешащими к расправе над рысями отрядами других племен удалось удачно разминуться, не вступая в затяжные противостояния. Стычки, конечно, происходили по пути отступления, и были потери с обеих сторон, но полного разгрома рысям удалось избежать. И все же из восьми сотен рысей к реке гиблая, вышли едва шесть сотен. Пятая часть выживших имели ранения различной степени тяжести. Половина колдунов полностью истощили запасы силы, И выглядели сейчас ходячими трупами, нежели полными здоровья листыми жителями. На восстановление им потребуются недели, если не месяцы. Как бы то ни было, племя не осталось без защитников, и это, пожалуй, главное достижение неудавшегося похода. Вождь, выслушивая доклад о состоянии войска, прикрыл глаза со смешанными чувствами, переваривая последние новости». Враги прекратили преследование и отступили подальше в лес. Лишь небольшие группы разведчиков, саблезубов и тигров, продолжают кружить на удалении. Наблюдают. «Прикажи вырезать наглецов!» — поступило предложение. «Нет необходимости», — отрезал Бариол и немного поморщился, когда в плече от непроизвольного движения стрельнуло болью. Полученная в одном из столкновений рана пульсировала и продолжала кровоточить. Смазанный ядом наконечник вытащили без особых проблем, благо кость оказалась не задета, но отрава проникла в кровь, не позволяя ей свернуться. Радовало, что вражеский лучник не использовал более сильный по действию яд, парализующий дыхание в течение минуты, например». Целители могли не успеть купировать его действия и спасти жизнь. Кровопотерю пытались остановить с помощью повязок и целебных трав, но на ходу закончить лечение было проблематично. Ничего, скоро действие яда пройдет, само по себе, и станет легче. Все это неприятно, больно, но терпимо. Держите их на расстоянии и готовьтесь к переправе. Эту ночь отдыхаем, а с утра переходим на противоположный берег. Борел не сдержал тяжелого вздоха. Оставим месть на потом. Она не женщина. Подождет. Зурим Зурим тупо уставился на чертеж, смотрел, но не видел побледневших от времени линий и пояснительных описаний. Он стряхнулся, прогоняя нахлынувшее безразличие. Бессонные ночи сказывались. Пускай труд приносил радость, усталость все равно накапливалась. Уже казалось, что еще немного, и он сам скоро сломается. В отличие от големов, его здоровье поправить сложнее. Тут еще старейшины рыси носили с требованием обучить трех молодых рысей ремеслу механика. Поначалу Зурим собирался отказать и сделал бы это. И так проблем выше крыши, да и не мог он представить себе выпачканного в машинном масле мутанта, умеющего читать чертежи. Лишь вмешательство господина заставило пойти навстречу измененным. И, честно говоря, Зурим не пожалел бы о появлении столь прилежных помощников. Если бы не два «но». Первое. Измененным придется в процессе обучения выучить множество специфических терминов и определений, используемых механиками, а это целый язык. И во-вторых, Зурим обнаружил в себе неспособность доступно объяснить материалы, из-за чего даже простейшая работа частенько стопорилась. Приходилось тратить у уйму времени на подбор нужных слов для объяснения юным лесовикам назначения устройств и деталей машин. Несмотря на сложности и недопонимание, ему с новыми учениками получилось привести в требуемое состояние часть големов, благо в запасниках осталось от учителя много кристаллов с поведенческими установками для боевых машин, а закупленных запчастей вполне хватало на замену некоторых узлов, грозивших в скором времени выйти из строя. Копаясь во внутренностях приобретенных големов, Зурим не переставал корить себя за столь попустительское отношение к выбору при покупке. Хорошо, хоть его милость отнесся к его проколу философски, пожурил только для острастки. Выспаться Зурим в очередной раз зевнул, глядя, как измененные снимаются снятых деталей и сочленений налета ржавчины. Противное скрябанье по металлу заставляло чутких на ухо рысей вздрагивать, но неистойчески терпели неприятные звуки. Сам Тазурим с детства привык к противному скрипу и не обращал ровно никакого внимания. Шум на периферии и только. Идиллию мастерской нарушил Хама. Он громко хлопнул дверью, привлекая внимание к своей до сих пор перебинтованной физиономии. — Барон велит приготовить големов к бою, — с порога заявил он. «Что еще случилось?» — буркнул Зурим. «Всегда так. Стоит спокойствию обрисоваться в перспективе, как некто сразу стремится его нарушить. Армия барона Маргрена прибыла по нашей душе. Вы что, не слышите этот гомон?» Зурим прислушался, и измененные тоже прекратили лозить по деталям. И правда, снаружи доносился топот множества ног, звяканье амуниции и отрывистые команды басом дядьки Фиша. «Так что пошевеливайтесь!» Убедившись, что все прониклись шумом и суетой, на улице рявкнул Хама. Марграна? Запоздало переспросил механик. Откуда он тут взялся? Я почем знаю. Хочет наказать нас за поражение своих дружинников, предположил Хама, и Зурим понял, что так оно и есть, и чего всем не имется -то. Механик сразу после ухода дружинника бросил дела и быстро поднялся на вершину серой башни, в которой находилась его мастерская. Хотел сам оценить масштабы происходящего. Внизу полным ходом готовились к битве. Маленький двор запрудили беженцы из леса. Они прибывали и прибывали. Замок большой, только он явно не строился для укрытия стольких тысяч. Шлемы дружинников мелькали на башнях и среди толпы. Регулировать поток помогали и войны рысей, хотя явной нужды Изурим в этом не видел. Дисциплинированные мутанты продвигались беспокойно, но без паники и потому быстро. Молодой механик на секунду представил, какую давку устроили бы крестьяне и чем это могло закончиться. От нафантазированной картины ему сделалось не по себе. Кстати, Зурим поискал взглядом кого-нибудь из гвазды и, не найдя, расстроился. Наверное, вражеские солдаты успели заблокировать дорогу из деревни к замку. Ничего не остается, кроме как надеяться, что люди додумаются спрятаться или уйти в каменное. — Да любовался? — спросили сзади недовольным голосом грава Ласкана. А? — Зурим повернулся к господину и виновато потупился. Выбило из колеи еще то, что рядом с бароном стояли три незнакомых мутанта, один из которых — колдун. Зурим не хотел себе признаваться, но колдунов боялся не на шутку. Всех детей с детства ими пугали. Тут даже знакомство с бароном-хитрецом не помогало. — Прошу прощения, ваша милость, я сейчас спущусь и продолжу работать. — Стой! — потребовал Ласкан. Зурим замер по стойке смирно, словно солдат со стажем. — Сели големы в работоспособном состоянии после перехода из Ротхала. Меня не интересует отчет об исправлении повреждений после прошлого боя. Скажи прямо, сколько големов мы можем выставить? Сейчас устроят и частично пригодные, лишь бы они могли участвовать в обороне. Молодой механик на пару секунд задумался. «Как вы знаете, два голема восстановлению не подлежат. Шесть големов с наиболее сильными повреждениями. За них я пока не брался», — Зурим отвел взгляд и в оправдание произнес. «Кто ж знал, что не понадобится так скоро?» «Продолжай», — поощрительно кивнул барон. «Десяток получится собрать из купленных запчастей, но времени на это, как я понимаю, нет», — механик почесал затылок. «В общем, если не придираться к мелочам, то использовать можно двадцать два голема, и один у нас имелся». Я давно починил того, что случайно активировал по осени. Его только подзарядить надо. Двадцать три, значит, резюмировал Зурим. При защите башен и стен использовать их получится. Понятно, что громоверцев и росомах применить, кроме как в поле, невозможно, но... — Ага, по лестницам не поднимутся и внутри башен не пройдут, размеры велики, только тени и следопыты пролезут. Но из четырех теней один как раз сломан окончательно, а от следопытов, сами понимаете, толку на стенах почти никакого. Они ж больше к войне в лесу приспособлены. — Спасибо, можете работать, — отпустил барон-механика, и он постарался быстрее покинуть своего бывшего по детским икрам товарища. Дядька Фиш тысячу раз прав, когда говорил, что... Чем меньше ты мозоришь глаза господинам, тем живется спокойнее. Напоследок Зурим услышал предложение одного из измененных о том, что не следует настоящим воинам прятаться и надо выйти и дать бой, как пристало настоящим мужчинам. Что там говорили дальше, механик не расслышал. Ни в этот день, ни ночью штурма так и не последовало. Тревожные ожидания изредка усугубляли пристрелочные пуски из камнеметов, и все. Однако и этого хватало для нагнетания истерии». Не привыкшие к замкнутому пространству, мутанты нервничали и требовали выйти и напасть первыми. Зурима еще несколько раз вызывали на доклад, но порадовать начальство он ничем не смог. Собрать практически с нуля нового голема дело ни одного дня. Он старался и подгонял своих нежданных учеников и помощников нещадно, несмотря на то, что толку от них почти никакого. Даже наорал на мутантов, забыв, как недавно от одной фразы «Мутанты идут» ему становилось дурно. Что примечательно, рыси никак не отреагировали на крики какого-то человечешки. Все трудились, понимая, что от их старания зависит, переживут ли они следующий день. Под утро Зурим забыл с сном там же, в мастерской. Поспать удалось ей 2 три часа. С первыми лучами солнца его бесцеремонно растолкал один из учеников с радостными словами. «Наши пришли!» Ничего не понимающий механик вскочил, подумав, что замок атакуют враги, но рассмотрел радостно скалящегося парня, и сон как рукой сняло. Зури молча вскочил и бросился по лестнице на верхнюю площадку башни. «Здесь уже имелись наблюдатели». Помимо его помощников, пространство занимали пара лучников из рыси и столько же дружинников с арбалетами. Когда они сюда прошли, он и не заметил. Посмотреть было на что. В утренней серости виднелись стройные ряды вражеского войска, почему-то развернутые фронтом в сторону реки. Стяги отрядов трепыхались на слабом ветру, до слуха доносились отрывки команд. Вдоль первой шеренги в дорогих доспехах горцевал на скакуне сам Жаррес Марглен. Зурим гляделся вдали, и заметил причину столь странного поведения противника. Из редкого леса, не считая лесу загиблой, выходили войны рысей и тут же, подражая людям, выстраивались в линии. Поднимали на древках тотемы и наклоняли копья. И было их много, не меньше, чем в армии Маргрена. Зурим не сдержался и радостно заорал. Крик подхватили, и уже спустя полминуты, казалось, весь замок ликовал.